Глава одиннадцатая. Под тихую приятную музыку, раздающуюся из автомагнитолы, Сергей гнал автомобиль по почти пустой трассе, то и дело бросая задумчивые взгляды на уснувшую Анжелу. В какой-то момент он поймал себя на мысли о том, что невольно ищет сходство между ней и Леной. Зачем? Он и сам этого не понимал. А может, наверное, еще не до конца верил, что они все-таки мать и дочь. Подсознательно искал визуальные доказательства в их внешности. Конечно, Ястреб всегда знал, что судьба – штука непредсказуемая, и никогда не знаешь, чего от нее ожидать. Но что она преподнесет ему такой сюрприз, он даже и не мог предположить. Надо отправить Анжелу из страны как можно скорее. Не хочу и не могу рисковать ею. Эта история о чудесном освобождении девушки похожа на миф. «Алексей этот! Зачем начальнику службы безопасности депутата идти против своего хозяина и помогать той, кого подозревают в краже важные вещи? Чувство сострадания?» От этой мысли Сергей злоухмыльнулся. Ему, как никому другому, было известно, что у тех, кто выполняет особые поручения, это чувство в принципе отсутствует. «Начальник охраны – это не рядовой работник» а тот, кому депутат Хвостов явно доверяет, тот, кому известны многие тайны, тот, кто имеет реальную власть. Чем дольше Ястреб обо всем думал, тем больше склонялся к мысли, что неизвестный ему Алексей – один из участников игры, и ему, скорее всего, известно, где флешка, или, вернее, у кого она. Анжелу очень грамотно подставили, и, наверное, это сделал именно он. «Вот с начальника охраны и начну. Устрою Анжелу в безопасном месте и навещу этого спасителя. Посмотрим, что он расскажет». Пришел к выводу Сергей. Промелькнувший дорожный указатель подсказал название очередного поселка, в которое они только что въехали. Я гнал машину, наслаждаясь ездой. Он любил скорость и сейчас получал удовольствие от плавного скольжения автомобиля. До города осталось совсем немного, и мужчина был доволен тем, что все идет по задуманному им плану. Внезапно непонятно откуда на трассе возникло два темных внедорожника. Автомобили двигались синхронно на большой скорости и невольно привлекли его внимание. Мужчина сразу как-то напрягся. Он автоматически нажал на газ, увеличив и так немаленькую скорость, но преследователи не отставали. И очень скоро расстояние между автомобилями стало минимальным. Ястреб гнал вперед, неотрывно следя в зеркало заднего вида за тем, что происходит на дороге. И тут он увидел, что в одной из машин со стороны пассажирского сиденья, рядом с водителем, в окно вылез какой-то мужчина с оружием в руках. «Вот чёрт!» Сергей специально вильнул влево, а потом вправо, а позади послышались глухие хлопки. Он мчался, но и машины с преследователями не отставали. Стрелок скрылся в автомобиле, видимо, осознав, что пока ничего не добьется своей стрельбой. Все-таки расстояние еще было слишком большим. Впереди показался узкий мост. План в голове Сергея созрел моментально. — А что происходит? — Анжела проснулась и со страхом посмотрела на него. — Володя, что это за звуки? Володя! Мужчина в очередной раз крутанул руль, и машина снова вильнула из стороны в сторону. Девушка испуганно обернулась, и, увидев их преследователей, с ужасом произнесла. «Это люди Хвостова! Да, они пришли за мной!» «Малыш, мы в большой заднице, и скоро будет очень опасно, но мы должны рискнуть. Сейчас не время вопросов!» «Володя!» цц мой ангел, поговорим после!» Анжела, прижав руки к груди, буквально вжалась в кресло. В данную минуту она думала только о том, что невольно подвергла жизнь своего спутника опасности. Ведь если их догонят, его, как свидетеля, уберут сразу, а вот ее. Девушка знала, что, попадя она в руки своих преследователей, смерть станет для нее желанным освобождением. Ястреб внимательно следил за автомобилями постепенно позволяя им себя догнать. Три машины почти одновременно въехали на мост, и преследователи практически сразу стали с двух сторон его зажимать, пытаясь заставить остановиться. Сначала один автомобиль черкнул по его машине, затем другой. Сергей знал, у него есть один шанс из ста, и он резко нажал на тормоз, буквально за несколько секунд до того как стёкла в машинах его преследователей со стороны пассажирских сидений стали опускаться. А дальше все события смешались в одно целое. Всё происходило будто в замедленных кадрах крутого боевика. Жуткий виск шин, женский перепуганный крик, автомобили преследователей по инерции продолжали нестись вперед. Глухие хлопки, страшный грохот сломанного ограждения, падение одной из машин, всплеск воды. Анжела закричала, зажмурившись. Ей было так страшно, как никогда в жизни. Она не понимала, что происходит, а в ушах все так же стоял жуткий виск шин. Девушка так перепугалась, что не заметила, как их машина тронулась сначала назад, потом крут развернулась и с бешеной скоростью помчалась вперед. И пришла в себя только когда ей на плечо легла мужская ладонь, и раздались тихие слова. «Мой ангел, все хорошо. Успокойся, девочка моя!» «Они хотели нас убить!» Трясясь от страха, промолвила она, размазывая по щекам слезы. «Я же говорила, нам нельзя ехать вдвоем! Нельзя! Хвостов не отступит, пока не добьется своего! Он уже решил, что я виновата, и никогда не оставит меня в покое!» «Успокойся!» как можно спокойнее, сказал мужчина. В голове промелькнула мысль о том, что может лучше рассказать правду о себе и о том, что, скорее всего, сегодня охота велась на него. Но потом он решил, что все-таки пока будет лучше держать Анжелу в неведении. Притянув ее к себе и крепко обняв, он позволил девушке выплакаться, гладя ее по голове, будто маленькую девочку Ястреб шептал всякие нежные глупости и лихорадочно обдумывал, что ему дальше делать, просчитывая все варианты развития дальнейших событий. Меня определенно ждали. Они точно знали, что я поеду именно этой дорогой. А значит, мой маршрут был известен. И на трассе установили какое-то дежурство. Ведь просчитать время моего появления было невозможно. «Кстати, а место выбрали очень удобное. Ни поселков рядом, ни городков, только мост и река. Сбросили машину в воду, и, как говорят, нет тела, нет дела. Кто-то на меня ведет охоту, но кто? Крот?» хм. «Только он, больше никому. Но почему именно сейчас?» «Потому что боится», — ответил он сам себе. А значит, догадывается, что у меня есть на него компромат. Решил убрать меня из города и по-тихому пристрелить? Возможно, да. В принципе, все в его духе. Я выполню грязную работу, он получит большой куш, а заодно уберет меня, не привлекая лишнего внимания. Но ведь флешка не найдена, а меня уже пытаются убрать. Видимо, Крот узнал, что я нашел Анжелу ведь я засветился в триптиз клубе Именно поэтому был тот непонятный звонок от него. Удостоверившись, что я веду двойную игру, он тут же отправил своих псов. Вернее, они были где-то неподалеку и ждали команды. Но по роковой случайности мне и Анжеле удалось бежать. А прикинув, что гоняться за мной по всей территории нашей необъятной не дело, решили просто дождаться, Пока мышка сама попадет в мышеловку. Только крот и не подозревал, что все сложится так. Игра идет по-крупному, и теперь главное не проиграть у ней. Наверняка у моего дома тоже засада. Надо спрятать Анжелу, сделать ей документы, а заодно побеседовать со странным спасителем Алексеем и выяснить, что к чему. Володя, что мы будем делать дальше? Заплаканная Анжела посмотрела на него. Девушка немного успокоилась и прекратила рыдать. «Надо вернуться и где-нибудь спрятаться. Мы можем жить в моей квартире. Нас там точно никто не найдет». «Нет, нам надо пробираться в город», — решительно произнес ястреб. Достав из бардачка свое портмоне, он убрал его внутренний карман куртки, посмотрел на свою возлюбленную, и, мягко коснувшись ее лба, как можно спокойнее сказал. «Милая, к сожалению, машину нам придется оставить здесь и дальше добираться своим ходом». «Но...» «Все потом». Ястреб вышел из автомобиля и открыл багажник. Немного поразмыслив, он вытащил свою сумку с одеждой и вытряхнул из нее все содержимое. Мужчина достал из кармана складной нож, и отодвинув запасное кресло, вскрыл тайник, надежно спрятанный под ним. Быстро достав деньги, упакованные в мусорные пакеты, он закинул их на самое дно сумки, затем потянулся к вещам Анжелы и вытащил из них только фотоальбом. «Что ты делаешь?» – послышался вопрос. Обернувшись на девушку, которая с удивлением смотрела на него, кратко ответил. «Вещи брать не будем, купим потом». «Неизвестно, сколько нам придется идти пешком и тащить лишний груз ни к чему. Фотографии я забрал. Думаю, это самое ценное, что у тебя есть. Или ты хочешь еще что-то взять?» Анжела, ошеломленная всем происходящим, просто покачала головой. Оглядываясь по сторонам, она никак не могла понять, где они сейчас находятся. Их окружали деревья, автомобиль стоял на какой-то узкой лесной дороге, и совершенно было непонятно, в какой стороне основная трасса. «Ты готова?» Ястреб внимательно посмотрел на нее и, дождавшись кивка, взял за руку, как маленькую девочку. «Тогда идем». Сергей решительно направился по едва заметной вытоптанной тропинке, уходящей в глубь деревьев. «Где мы?» – поинтересовалась Анжела. «И куда идем?» «Я свернул на ближайшем повороте, проехал через поле и нашел этот небольшой лесок. Нужно добраться до ближайшего населенного пункта, а оттуда доедем до столицы», — пояснил мужчина. «Видишь, тропинка вытоптана. Ей явно пользуются местные жители, и она нас рано или поздно куда-нибудь довыведет. Будем надеяться, что выйдем к поселку». «А наши преследователи...» На же, наверное, ищут». Одна машина слетела с моста, а вторая... Думаю, сейчас им временно не до нас. Но в любом случае нам необходимо поторопиться. Девушка согласно кивнула и молча последовала за своим спутником, очень надеясь на то, что он знает, что делает. По лесной тропинке они с Анжелой вышли к небольшому благоустроенному поселку. За некоторую плату один из местных жителей согласился подвести их до ближайшего городка, где они смогли купить билет на автобус до столицы, который вот-вот должен был отправиться. «Неужели все закончилось?» шепотом спросила Анжела, удобно устроившись на сиденье в автобусе, стягивая с шеи шарф. «Володя!» «Боюсь, что сейчас только все начинается», честно признался ястреб. «Предстоит немало работы». Отодвинув шторки на окне, он беглым взглядом окинул автовокзальную площадь и, заметив, что искал, сообщил. «Сиди в автобусе, я сейчас вернусь». «Ты куда?» – перепугалась девушка, чуть приподнимаясь следом. «Скоро отправление». «Я знаю, сейчас вернусь. Пожалуйста, подожди меня здесь». Ястреб направился к выходу. Чуть задержавшись возле водителя, он уточнил время стоянки автобуса и выскочил из него. Анжела, не отрываясь, смотрела в окно. Мужчина тем временем скользнул к палатке с яркой рекламной вывеской одного из операторов сотовой связи. Догадываясь, что его могут отслеживать по телефону или по номеру, Сергей еще где-то в лесу выкинул свой мобильник. Поэтому ему были необходимы новый аппарат и сим-карта. Несмотря на раннее время, небольшой магазинчик уже открыли. Ассортимент в нем был небогат, но тем не менее на витринах стояло несколько телефонов и аксессуаров к ним. Чехлы, наушники, зарядные устройства. Быстро ткнув пальцем в первый попавшийся мобильник, ястреб приобрел его и новую сим-карту. «Ваш паспорт!» Продавец, светловолосый курносый парень, немного помятого вида, Стал заполнять необходимые бумаги. «Ох, барсетку в автобусе оставил». Показательно вздохнул ястреб и, прикинувшись совсем растерянным, поинтересовался. «А можно обойтись как-нибудь без них?» «Ну, вообще-то по правилам...» «Я доплачу», — перебил он парня. «Автобус вот-вот отойдет, а я хочу жене подарок сделать». Она свой сегодня утром умудрилась разбить и совсем расстроилась. Сначала плакала, теперь всем недовольна. Женщины, что с них взять? Ну, по-мужски пойми, помоги, а? «Хорошо, потом оформлю на себя», — махнул рукой парень и отодвинул договор в сторону. Ястреб, достав портмоне из кармана, положил на прилавок несколько купюр и, подхватив свою покупку, выскочил из магазина и, как оказалось, очень вовремя. Сергей едва успел скачать в автобус, как двери за его спиной закрылись, и транспорт почти сразу тронулся с места. Едва он плюхнулся на свое место, Анжела прижалась к нему. «Я переживала», — укоризненно произнесла она. «Почему ты так долго?» «Малыш, все в порядке», — шепнул мужчина. «Не надо попусту волноваться». «Я всего лишь приобрел телефон. Надо решить несколько срочных вопросов». «А где твой?» – поинтересовалась Анжела. «Где-то потерял», – моментально солгал Сергей. Он был рад, что девушка не заметила, как он выбросил свой телефон. Это позволило ему сейчас избежать лишних вопросов. Автобус плавно проехался по улицам города и, покинув его пределы, выехал на трассу. Анжела почти сразу задремала. Она безумно устала. Ночная дорога, постоянная спешка и бегство, нервотрепка. Девушка уже забыла, когда спокойно спала, прошедшие несколько дней. Когда они проезжали злополучный мост, ястреб слегка напрягся. Но ни полиции, ни службы спасения, ни карет скорой он не увидел. Вокруг безмятежно скользили автомобили, И, в принципе, все было, как и в любой другой обычный день. Полнейшая тишина, будто ничего не произошло. «Неудивительно. Очередное подтверждение, что работали профессионалы», – подумал Сергей и задвинул шторы. Сейчас его больше волновал другой вопрос. «Где им с Анжелой остановиться?» По понятным причинам появиться в своей квартире Ястреб не мог. Поэтому, включив телефон, он, воспользовавшись услугами интернета, стал искать для них подходящее жилье. Сайты пестрили объявлениями о сдаче всевозможных квартир. Дорогих и не очень, в центре и на окраине, с мебелью и без. Сергей понимал, что в агентстве придется заключать официальный договор, и риэлтор обязательно попросит паспорт. Поэтому он искал объявления о сдаче непосредственно от хозяев. Просмотрев множество вариантов, мужчина наконец-то нашел подходящий. Меблированная двушка в тихом уютном районе недалеко от центра. Рядом станция метро, магазины в шаговой доступности. И самое главное, что владельцы хотели предоплату за несколько месяцев вперед. По факту выходила весьма внушительная цифра, и объявление висело не первый месяц. Это означало, что потенциальных клиентов, готовых заплатить такую баснословную сумму, сразу не было. Обращаться в агентство по непонятным пока причинам владельцы, видимо, не хотели, а значит, будут рады тому, что нашлись желающие снять жилье и лишних вопросов задавать не станут. Быстро написав по указанному номеру сообщение о своем желании сегодня же въехать в квартиру, он почти сразу же получил ответ что хозяева готовы встретиться в любое удобное время. Договорившись с ними о встрече в кафе ближайшего торгового центра, ястреб подключил телефон и, откинувшись на спинку сиденья, закрыл глаза. Он чувствовал себя безумно уставшим. Сергей привык нести ответственность только за себя и действовать так, как ему удобно. Но теперь он был не один, и ему приходилось не только решать, как поступить, но еще и отчитываться за каждый свой шаг. Для него это было очень сложно, и сейчас мужчина хотел только одного – спокойно поспать те несколько часов, что у них были в запасе. Почувствовав, что Анжела прижалась к нему, ястреб приобнял ее за плечи и задремал. Его сон был тревожным, прерывистым, каким-то сумбурным, и когда Сергей проснулся, то чувствовал себя еще более уставшим и разбитым. Оглядевшись, он понял, что они въезжают в город. Немедленно разбудив свою спутницу, мужчина подхватил сумку и направился к водителю. Понимая, что на вокзале их тоже могут ждать, и, скорее всего, все автобусы данного направления отслеживают, он попросил остановить на ближайшей автобусной остановке. С темно серого неба то и дело срывались одинокие снежинки холодный ветер мгновенно окутал их заставляя поежиться как же холодно заметила анжела да осень как то незаметно перетекла в зиму рановато конечно но с капризами матушки природы не поспоришь пожал плечами сергей так что надо срочно купить машину ты серьезно девушка невольно округлила глаза ведь автомобиль стоит целое состояние «Я долго и много работал», — усмехнулся мужчина в ответ. «Пошли, иначе мы тут совсем окоченеем». Дальше была довольно длительная поездка на метро. И вот они наконец-то оказались на месте. Войдя в огромный торговый центр, Сергей достал портмоне и протянул Анжеле несколько купюр. «Купи что-нибудь поесть и все то, что тебе будет необходимо. А я пока поменяю деньги». «Встречаемся здесь». Он показал рукой на аптеку. Все поняла?» «Да», – кивнула девушка, а затем поспешила в супермаркет. Сергей же направился на встречу с хозяйкой квартиры, по дороге действительно забежав в ближайший пункт какого-то банка и поменяв часть долларов. Вскоре ключи оказались у него. Как он и предполагал, получив деньги, женщина была рада «Радюшенька», и задавать никаких вопросов не стало по ее словам в квартире было все необходимое для проживания мебель посуда спальные принадлежности. в одном из ближайших магазинчиков мужчина купил пару комплектов постельных принадлежностей, несколько полотенец домашние халаты тапочки и не удержавшись свернул в отдел женского белья. его встретили улыбкой миловидные красавицы. Окинув взглядом потенциального клиента, одна из них тут же с улыбкой поинтересовалась. «Чем я могу вам помочь?» «Ничем», — улыбнулся ястреб в ответ. «Я все выберу сам». Окинув взглядом манекены, на которых красовалось кружевное безобразие, ястреб ткнул пальцем. «Это, это, вот это и вон тот комплектик». «Размер?» — тут же последовал логичный вопрос. Сергей опытным взглядом окинул всех присутствующих дам и указал на одну из них. Вот на ту девушку. Через несколько минут все было упаковано, а Ястреб, заплатив внушительную сумму, подумал о том, что ему не терпится увидеть это белье на Анжеле. Когда он пришел к аптеке, девушка еще не вернулась из магазина, поэтому у него было время выбрать и купить необходимые предметы личной гигиены. Сергей приобрел шампунь, гель для душа, зубную пасту и щетку, все для бритья и еще всякие мелочи. А потом он замер у входа, наблюдая за людьми. Большая часть народа, бессмысленно, как и он, пялились на витрины, и лишь у входа в супермаркет было какое-то оживление. Сергей уже начал волноваться, когда наконец-то появилась Анжела, обвешанная пакетами. Как-то ты долго. Укоризненно произнес он. «Очередь!» – виновато ответила девушка. «Извини, я действительно не хотела задерживаться. Не сердись!» «Я просто волновался», – пояснил Сергей. «Это ты прости меня за излишнюю резкость». В ответ на лице Анжелы появилась улыбка, а Ястреб подумал о том, что еще никогда в жизни не чувствовал себя таким счастливым, посещая торговый центр. Нужный дом им удалось найти не сразу. Он почему-то был спрятан среди других высоток и на самом деле оказался ближе всего к станции метро. «Это не твоя квартира?» поинтересовалась Анжела в тот момент, когда они бродили по дворам и высматривали таблички с номерами на фасадах. «Друга», — ответил Сергей и тут же пояснил. «У меня квартира в новостройке. Еще идет ремонт, и конца и края не видно. Друг работает за границей. Когда он уезжает в длительную командировку, квартиру периодически сдает. Я позвонил ему и договорился так, что с сегодняшнего дня в ней будем жить мы». Ястреб солгал. «Ну а что еще можно было сказать? Что он убийца, за ним охотятся». И привести в свой дом любимую женщину он просто опасается. Сергей решил, что обязательно расскажет правду, но не сейчас. Квартира оказалась небольшой, уютной и очень тихой. Ну вот мы и дома, произнес мужчина, бросив пакеты на пол. Притянув к себе Анжелу, он коснулся ее губ поцелуем и прошептал. «Теперь мы в безопасности, и нам больше ничего не угрожает».